Ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой и удачной попутке домчался Павел за десять минут. Возле гаража при въезде в поселок мужик притормозил, молча кивком голову ответил за благодарность и повернул по улице влево. Павел пошел прямо. Его улица протянулась наверху возле самого леса.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 Гараж, мастерский, заправка, котельная, а еще дальше баня. Она рабочей и называлась. Всегда шумная, ракочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и пустынной. Один Павел ш... и шагал по ней, держась жилой с стороны, где было меньше изжулькано, изрыта. Жизнь шла там, за заборами. Там разговаривали, бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо собаки. Всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили. После того, как участковый Ваня Суслов, молоденький веселый парень из пограничников, едва не половину их перестрелял. Там за забором устраивалась своя жизнь свой порядок, быть может высаживались даже черемах и березки. Здесь же, на улице, как и на всех, без исключения улицах, было просторно и голо. Ни единого полисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли, или считалось не надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали безумолку мотоциклы. Гоняют, поди, обучаясь, пацаны. В мотоциклах этих развелось в каждом дворе. За ними едут в Братск, даже в Иркутск. Их покупают с какой-то ненормальной поспешностью. На перегонки будто выпуск их прекращен, и это остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом, и мы, мол, лыком шиты, и мы кое-что имеем, и кое-что можем. Не понимая этой торопливости, Павел, однако, и сам подумывал, что придется к весне обзаводиться мотоциклами ему. В Мачуре он был без надобности, там все под руками – А здесь, вон, завтра на смену идти больше часа, если пешком. А летами до воды, когда рыбку половить, до да пустошек с грибами, до да ягод, хоть куда доведись, на своих двоих не находишься. Это не матера. Что верно, то верно, это не матера. Вот и не стало матеры. Царствие ей небесное, как бы сказал перекрестясь мать, Вот и не стало матерой деревни, а скоро не станет и острова. Еще можно будет, наверное, нынче же сплавать, погружить, гадая, тут или не тут стояла она. И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как ни один раз пережитое. И лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя нал в лодке, пытающегося по далеким берегам определить место матеры. пристально вглядывающаяся в темную, замерзшую, замерзшую массу воды. Не подастся ли оттуда из сонной глубины, какой знак? Не блеснет ли где огонек? Нет ни знака, ни огонька. Поперек воды, если править с берега на берег, еще можно сказать «тут», потому что где-то в каком-то месте ее пересечешь, а повдоль нет. повдоль даже приблизительно не угадать, где ж, на какой линии она, христовенькая, стояла». обетовала, куда она залегла. Все, поминай, как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся боли, будто нарывало-нарывало и прорвало. Все равно это должно было случиться и случилось, а от ожидания этой неим неименуемой устали измучились больше, чем от самой потери. Хватит, хватит, никаких сил уже не осталось. Теперь не придется изводиться матерой, сравнивать одно с другим, ездить туда-сюда, баламутить, натягивать без конца душу. Теперь и с новой жизни здесь и в этом поселке, придется устраиваться прочно, врастать в нее всеми уцелевшими корнями.